13. Неспешной чередой день за днём тянется в вечность. Внешне мало что изменилось в жизни Шурки Дубравина. Так же собирались на тренировки ребята, так же он ходил в школу, но душа его была с мужчиной. Всего один взгляд, одна улыбка, и в мире неожиданно появился человек, мнение которого стало для него самым важным. сделав что-нибудь, Дубравин теперь обязательно спрашивает себя, а как бы на это посмотрела она? Одобрила бы? Осудила бы? Это стало каким-то наваждением. Он приходил в школу и сразу начинал искать глазами Галину Озерову. Если она была на месте, мгновенно успокаивался. Вот и сегодня Шурка, как вихрь чёрный, влетел в класс в последнюю минуту. Быстро-быстро достал учебник и тетрадь, открыл нужный параграф и осторожно оглянулся. Невероятная первобытная сила заставляла его оборачиваться, чтобы уж, наверное, в миллионный раз увидеть ее. Любимая сидела на месте, круглолицая, подстриженная под мальчика, с огромными зеленовато-золотистыми, то задумчивыми, то озорными глазами, она внимательно смотрела на доску, где красовалась полустертая надпись «Витька плюс галка равно знак вопроса». Ощутив его упорный взгляд, она беспокойно оборачивается. Их взгляды пересекаются только на мгновение. Шурка отводит глаза, опасаясь и одновременно желая, чтобы она догадалась о его мыслях. — Нет, не нравлюсь я ей, — с тоской решает он. — Не буду больше на нее смотреть. «Не буду», — стиснув зубы до боли в челюстях, повторяет он про себя. Его бесит эта несвобода. То, что и горе, и радость его зависят не от него, а от того, как посмотрит, что подумает другой человек. С соседнего ряда оборачивается Люда Крылова, трясет кудряшками и улыбается. Но Дубравин делает вид, что не замечает этой ласковой улыбки и с таким же непроницаемым лицом продолжает разгадывать, Цветущую сирень под окном. Улыбка на лице Людмилы увядает, синие глаза темнеют. Есть в их отношениях с Крыловой какая-то недосказанность, неясность. Так случилось, что с похода в кино с двумя подругами начался их роман. Кружилась голова, Шуркиному самолюбию льстило то, что самая красивая девочка в классе каждый вечер спешит к нему на свидание. Но пришел тот день, когда он увидел Галли на глаза, и все в этом мире перевернулось. Ах, эти смешные и ласковые бисенята! Куда от них деться? Сегодня первый урок — биология. Дубравин этот предмет любит, но изучает его довольно своеобразно. К примеру, представляет себя превратившимся в микроба и мысленно путешествует по всему телу, проникая в сердце, легкие, печень, сражаясь с бактериями и вирусами. Как ни странно, такой способ изучения даёт ему больше, нежели другим постоянная зубрёжка. Он ходит по биологии, если не в отличниках, то во всяком случае в хорошистах. Сейчас Шурка достаёт потрёпанный учебник с разноцветными изображениями на обложке: бородатых обезьян, мух дрозофил, системы деления клетки. и пытается за оставшиеся минуты углубиться в материал. Тихо скрипит дверь, и как всегда неожиданно появляется Аркадий Тихонович Кочетов. Сидящие на Камчатке не успевают даже вовремя спрятать игру в самолётике, а две девчонки, бурно обсуждавшие платье, так и застывают, осякшие на полуслове. Кочетов осуждающе смотрит на них, качает головой, и, стараясь держаться как можно прямее, идет к учительскому столу. Маленького роста, щуплый, задиристый, с остреньким носом, белыми, выгоревшими от постоянного пребывания на солнце бровями, коричневым от загара лицом, он ходит всегда важно, стараясь держаться прямо, и этим действительно похож на петушка. Сходство усиливает островерхая шляпа и привычка по-петушинному вертеть шеей. Он мученик науки, свой предмет считает главнейшим и болезненно переносит всякие посторонние занятия учеников. Оглядывает все три ряда самых разнообразных, равнодушных и внимательных, насмешливых и напряжённых лиц и говорит: "Садитесь". Затем разглядывает аквариум, разыскивает в его зеленоватом полумраке рыбок и по привычке проверяет, все ли они на месте. Живо раскладывает свои конспекты, учебники и вместо темы урока неожиданно заявляет, подавляя взглядом сидящих на задней парте девчонок. Вот собираются жить дальше, а думают не об учёбе, а только о тряпках. Не это из вас, Сулеева и Рябова, ничего путного не выйдет. Будете как Пятницкая. Пятницкая, бывшая ученица 10 класса. В прошлом месяце вышла замуж за парня, вернувшегося из армии. Жили они, не регистрируясь, в ожидании совершеннолетия молодой жены. Когда Кочатов узнал, что школьница вышла замуж, впал в нистовство и толдычил только одно: судить его подлеца. Но окружающие смотрели на это дело иначе. Пару раз молодых вызывали в сельсовет. Супруги держались друг за друга крепко, и все отступились. «Живут в добром согласии, ну и пусть себе живут». Особенно разозлил старого холостяка разговор с молодым мужем. Все его аргументы он отмел одной фразой. «Если бы все рассуждали так, как вы, Аркадий Тихонович, в стране остались бы одни старики». И ехидно добавил. «Или дети теперь будут появляться с помощью вашей биологии?» Кочетов понял намек. «Холостяк в деревне всегда считается пропащим. Здесь же, одиноким бабальём, всю жизнь прожил учитель, к личности которого сельчане относятся с повышенным вниманием. И, конечно, в таком случае не обошлось без слухов, домыслов. В жемчужном все знали Кочтова. Родом он был из Оренбургской станицы Антоновской. Здесь работал уже более 20 лет, поселился в этих краях сразу после войны, во время которой, как поговаривали, попал к немцам в плен и много потерпел. У него был собственноручно отстроенный дом, сад, ульи. Особенно любил Кочатов возиться с деревьями и цветами. Доставал в питомнике серебристые дуи, голубые ели, с гор привозил саженцы дикой груши, скрещивал их с культурной. Его старанный мешкольный участок всегда выглядел цветником. Лет 15 назад, когда приехала к ним в село учительствовать умная, красивая, городская выпускница пединститута Александра Гах, он хотел жениться. Что было между ними, чего не было, о том история умалчивает. Факт, что остался Кочатов холостяком. Ученики считали его довольно вредным, но в сущности он был просто одиноким человеком. С годами причуды его холостяцкого бытия проявлялись сильнее. Кочетев стал решен на слово, диспотично относился к ученикам и не раз доводил девчонок до слёз. На селе считали, что он стал сухим пнём, который уже не зацветёт. Но не так давно с ним произошла эта история. На соседней улице жила вдова Она воспитывала двоих сыновей, и так получилось, что один из них как-то привязался к пожилому учителю, стал часто хаживать к нему в гости, помогал в саду, ухаживал за пчёлами. В деревне поговаривали, что Кочетов якобы даже усыновил Вовку, но это вряд ли. В общем, ясно одно: и дневал, и ночевал парень у него. И хотя Аркадий Тихонович был человеком довольно прижимистым, Вовку он баловал. В деревне каждый парень мечтает о мотоцикле. Сначала пацаны ездят на велосипедах, лет с 13 пересаживаются на мопеды и отцовскую технику. Потом им приобретают "Восходы" и "Жигули". Не был исключением в своих мечтах и Володька. К шестнадцатилетию подарил ему отец мощную, быструю, как вихрь, "Яву". Когда он на своём рычащем и сверкающем чуде влетал во двор и на всём ходу тормозил, Радовалось сердце старого учителя. В тёмную осеннюю ночь, когда из-за облаков не видно ни звёзд, ни луны, повёз Володька мать в город на вокзал. Возвращался, беспечно газовал, и тут, как назло, что-то случилось со светом. Лампочка, что ли, перегорела. Только не заметил Володька в темноте стоявшего на дороге без огней и опознавательных знаков брошенного пьяным трактаристом прицепа. Умёр он, как говорили потом врачи, мгновенно. Аркадий Тихонович с тех пор стал ещё суше, извительней, во всяком случае, внешне. Уже под конец урока Шурка набрался смелости и спросил Кочеткова: "Аркадий Тихонович, тут говорят, что мы едем?" Учитель, собирая свои конспекты и тетрадки, хитро сощурился и не поднимая головы от стола, а только повернув её, проворчал: "Скоро узнаем, куда едете. Ишь, разведали только бы им на занятия не ходить